«Верещагин, уходи из Баркаса», – пробормотал я. Посидел, разглядывая мелкий, разборчивый шрифт. Нашел 407-ю страницу. Кроме рабов и оружия массового поражения, в Москву было запрещено ввозить любые растения и семена, сохраняющие всхожесть наркотические вещества и любых животных, за исключением эндемичных. Несколько секунд я размышлял, являются ли эндемичными для Москвы верблюды, или дельфины, или белые медведи. В зоопарке ведь они имеются. Я представил, как по заснеженному тупичку тяжело топают к башне, груженные тюками оноши белые медведи с погонщиками-рабами, вооруженными портативными ядерными бомбами. А я гордо встаю у двери и, размахивая книгой, не пускаю груз в Москву. Я даже подошел к окну, за которым дремали заснеженные заводские корпуса, и бдительно оглядел безлюдную улицу. Что это? Дыра в пространстве? Нет уж, судя по архитектуре зданий и гужевому транспорту почтальона, скорее во времени. Или в пространстве и во времени. Или в параллельный мир вечную радость фантастов. Шел человек, открыл дверь в стене. Тьфу! Я разорвал второй пакет. Точно такая же книга. Тоже в кожаном переплете, только черного цвета. Оглавление все те же четыре раздела. Но вверху не Москва, а таинственный Ким Гим. Что-то в этом слове было от сибирских названий, что-то от азиатских. В одном я был уверен, никогда раньше я не слышал про такой город. И впрямь проход между мирами. А при чем тут я? Почему меня вначале забыли друзья, а потом перестали замечать даже менты? Откуда взялась Наташа Иванова и с какой радостью она покончила с собой? Кто позвонил и вывел меня на эту башню, смотрящую двумя сторонами в два разных мира? И никаких сомнений, способную открыться еще в три? Кто прислал письмо и сборники таможенных правил? Нет, неправильные вопросы, неважные. Вначале меня должны интересовать не причины происходящего, а мои действия. На мне сырая одежда, к тому же совсем не по погоде. Из еды шоколадка и бутылка минералки. Денег ни копейки и пока даже присвоить таможенные сборы нет возможности. Впрочем, нет худа без добра. Раз уж меня не замечают кассирши, а милиция отпускает после задержания на месте преступления, я ухмыльнулся и отложил таможенные правила Ким Гима. С самого детства, посмотрев первый боевик и прочитав первый детектив, я решил, что грабить людей нехорошо, а вот обчищать банки или корпорации очень даже нравственно. Уж не знаю, откуда у меня взялась такая странная мораль, но что-то в ней есть. Я потом в книгах неоднократно встречал такой же подход. Да и в жизни, если разобраться, вора, укравшего кошелек, граждане могут убить на месте, а ловкого мошенника, обворовавшего страну на миллиард, терпят и даже готовы им восхищаться. Как бы там ни было, но я решил обворовать ближайший крупный магазин. Такой нашелся минутах в десяти пешком от железки. Для начала я решил запастись продуктами. Прошелся по залу, набрал полную тележку. Консервы, копченая колбаса, сухарики, минералка и соки, еще две бутылки коньяка, на этот раз дорогого армянского. На взгляд, все это добро тянуло тысячи на две-три. Не настолько много, чтобы персонал ждали серьезные неприятности. Лучезарно улыбнувшись кассирше, я прокатил тележку мимо кассы. Детекторов тут не было, не настолько крупный магазин. Так что визга сигнализации не последовало. Гражданин, раздраженная и одновременно растерянная, окликнула меня девушка с кассы. Я выждал секунду и повернулся. «Да». Продавщица, ярко накрашенная молоденькая девица, возмущенно смотрела на меня. «Оплатить?» У меня предостерегающе ёкнуло в груди. «Но я ещё похорохорился. О чём вы?» «Володя», — позвала продавщица. Охранник тут же подошел к нам. «Платить не желает». Никакой забывчивости в её глазах не было. Наоборот... Я готов был биться об заклад, что девушка запомнила меня накрепко и вечером не применит рассказать семье о наглом воришке. «Как не желаю!» — быстро сдал назад я. Хотел вначале упаковать покупки. Более нелепого объяснения и придумать было нельзя. «А пробить?» — помахивая датчиком штрих-кода, будто футуристическим бластером спросила девушка. «А пробить я товар должна?» Ой, извините, что-то я совсем задумался. Выдавив кривую улыбку, я стал выкладывать продукты на ленту транспортера. Охранник задумчиво посмотрел на меня. Остановил кассиршу, уже подносившую первую банку, к датчику. «Погоди, Танька, у вас деньги-то есть, молодой человек?» Денег у меня не было. Я небрежно достал кредитку. «Карточку принимаете?» «Принимаем». Кассирша всмотрелась в карточку и злорадно улыбнулась. «Только эту не приму». «Почему?» она не ваша». Смотреть на карточку я даже не стал. Сказал, «Ой, Иванова Наталья – это жены». «У нас от одного банка». «Чужую не приму», — облегченно произнесла кассирша. Зато охранник ехидно улыбнулся. «Вон банкомат стоит. Утром деньги закладывали. Сними, сколько там тебе надо». Под его пристальным взглядом я направился к банкомату. Что сделает охранник, если я брошусь на утек? Вряд ли примется преследовать. Да и в милицию, скорее всего, не сообщит. Урона магазину я не нанес. А что карточка у меня чужая, так это не его проблемы». Встав к охраннику спиной, я всунул карточку в щель банкомата. Карточка изменилась, чего и стоило ожидать. А вот изменился ли пин-код, и не успел ли банк заблокировать карточку покойной. Я медленно набрал на пульте «7739», подтвердил код. На экране загорелся запрос суммы. Я с облегчением выбрал «5000», потом передумал и набрал «9700», почти все, что на карточке оставалось. Банкомат равнодушно зашелестел купюрами, выдавая мне новенькие пятисотки и слегка мятые сотни. Я вернулся к кассе, демонстративно держа деньги в руке. Охранник с явным разочарованием отошел в сторону. Кассирша молча упаковала покупки, я расплатился. И через минуту уже вышел из магазина. Обернулся, кассирша и охранник смотрели мне вслед и о чем-то разговаривали. «Беда!» Куда делась моя вчерашняя неприметность? Ведь я был зрячий в стране слепых. Я был человеком-невидимкой, избавленным от проблем с ходьбой нагишом и босиком. А сейчас во мне вдруг проснулась робкая надежда. Я сел на лавочке напротив магазина, примостив рядом пакеты с покупками. Достал телефон. Друзьям или родителям? Родителям. Гудок, другой, третий. «Да, послышался в трубке веселый отцовский голос. Слушаю вас». Я сглотнул, вставший в горле ком, и сказал «Это я, Кирилл». «О, привет, привет!» — отозвался отец. И не успел я обрадоваться, добавил «Кирилл Андреевич?» «Нет, Кирилл Данилович». «Э-э, извините». «Я твой сын!» — крикнул я в трубку. Несколько секунд длилась пауза. Потом отец как-то очень неуверенно сказал «Глупая шутка». «Я твой сын», — повторил я. «Сколько вам лет?» — спросил отец, понижая голос. Я растерялся, но ответил. «26». Мне показалось, или в голосе отца послышалось облегчение. «Не надо так шутить, молодой человек. Глупо и не смешно». В трубке забили сигналы отбоя. Я рефлекторно набрал снова, но телефон у отца был, похоже, отключен. «Это что же получается? Назад ничего не вернулось». «А зачем отец?» спрашивал мой возраст. Я подумал секунду, и вдруг понял, зачем. На лицо невольно наползла ухмылка. «Ну, папа, ну ты даешь! Значит, у меня может существовать братец, старший или младший? Впрочем, какая с того радость, если я сам не существую?» Дверь магазина открылась, вышел охранник, закурил. Увидел меня, и тут же во взгляде появилась подозрительность. Нет, новая встреча с милицией мне не нужна. В этот раз не отпустят. Подхватив пакеты, я зашагал обратно, к своей башне. Исчезни она или превратись в обычную грязную водонапорную башню, я бы ничуть не удивился. Но башня была на месте. Дверь открылась, внутри тоже ничего не изменилось. Винтовая лестница, простая меблировка на втором этаже. Минералка и коньяк так и стояли на столе. Я выложил покупки, сразу же понял, что забыл купить хотя бы пластиковую посуду и столовые приборы. Колбасу пришлось грызть. Впрочем, это не помешало мне позавтракать колбасой с сухариками, запить все минералкой и глотком коньяка, после чего некоторое время постоять у окна, выходящего в чужой мир. Снег. Здание красного кирпича. Солнце стоит высоко, но уже нагнало облаков. Как бы снова не начался снегопад... Конечно, стоило выйти в этот мир, поискать хоть какие-то разгадки. Но вначале мне потребуется теплая одежда, и с моими финансами закупки придется делать на вещевом рынке. Утреннее воодушевление развеялось, как дым. Так не бывает. Уж если существуют иные миры, то там должны водиться чудовища и прекрасные принцессы. Первых уничтожают, вторых спасают, а тут глухая улочка и заброшенные здания». Некоторое время я мрачно смотрел в окно, потом сказал сам себе «Нечего сидеть, все ответы где-то там, а еще чудовища и принцессы». Убежденности в своем голосе я не заметил, но встал и вышел. В Москву.